Глава 17. Время правде и время вымыслу. Писать, блядь, литературу? Художественную нахер? А тебе в окно видно, что там делается? У тебя память не ошибла? Глаза есть? Мозг не отоспал? А ты не заметил, что писатель давным-давно перестал быть властителем дум? Ты вспомни 19 век. Кто там гремел над миром, подобно урагану? Виктор Гюго. И был Дикенс в Англии, и Марк Твен в Америке, и Толстой в России. И даже еще в двадцатом, считай, Хемингуэй, ремарку немцев. Ромен Ролан во Франции. И Бернард Шоу с Гербертом Уэллсом еще живы. А что сейчас? Говна пирога, грязные извращенцы и графоманы. Властителем ДУМ стал ученый. Уже не физик ятерщик, как в эпоху создания бомбы, а астроном, математик, изобретатель. А еще философ, политолог, компьютерный гений, биржевой спекулянт, миллиардер. Нахуй никому не нужны твои любовные переживания и пейзажи под луной. А еще, о, да, артисты, герои сериалов, федерастические музыканты, тупые безголосые рэперы, гибрид рваной записи и укушенной обезьяны. Быдлу нужно жрать, пить, ебать и балдеть. Отродясь они ничего не читали, кроме рекламы. Дурам с дипломами нужен роман, чтобы роковые страсти и благородный хуй. А мудаки с дипломами читают исключительно хит сезона, как всех наебать и разбогатеть. Плюс биографии тех, кто уже всех наебал и разбогател. И только самые образованные, гуманитарии, блядь, читают художественную литературу. А там давно прописались лузеры, педерасты, наркоманы и психопаты. Причем написано это все принципиально говеным языком. Писать-то эти уроды не умеют. И вот свое неумение спотыкачь из словаря имбецила выдают за сладостный новый стиль. Ближе к жизни, сука! Народу нужен сейчас приказ выжить. Инструкция по спасению. Краткий анализ обстановки. Объяснение причин и руководство к действию. Литература сегодня — это прозрение. Помощь ему и поддержка духу. Это беспощадная правда, необходимая цель, путь к цели и вера в победу. А свои зеленые листики, голубые небеса, невинные слезы и глубины измученной души можешь засунуть себе в жопу вместе с сюжетом, портретом, характерами и деталями. У нас на глазах погиб мир. Мир погиб, ты это понимаешь? Вся наша цивилизация — Вся культура наша, весь народ пиздой накрылись, и эта гибель еще не кончилась, она еще продолжается, она каждый день, каждую минуту она продолжается. Люди еще живут, и семьи есть, и кормятся как-то, но это уже как гниение клеток умирающего организма. И людей уже все меньше, и дел все меньше, и культуры своей все меньше, и каждый день ты все меньше остаешься собой. Что людям надо? Людям надо понять. Как же все это вышло? Как же они такие умные, такие сильные, такие культурные, вдруг стали ничем? Почему ими помыкают? Почему их гоняют и унижают? Почему они не смеют голос подать, пикнуть против? Почему у себя дома они вдруг оказались рабами, плебеями, кругом во всем виноватыми, ничем? Боже мой, каким же надо быть сейчас идиотом, чтобы выдумывать неких условных людей? литературных персонажей, так называемых, и придумывать им судьбы, чувства, трагедии. Помиты, когда человек тонет, ему нужен только воздух, только чтоб держать голову над водой, только твердая опора под ногами. А небо там голубое, эх, чайки парят, и что костюм старый, и с женой поругался, этого сейчас вообще не существует. Умирающий больной на койке жаждет жизни и здоровья, выздороветь он мечтает и пытается. И новостройка в столице или процент незаконорожденных для него вообще не существует. В горящем доме приличной манеры не проповедуют. Послушай, ты же образованный, мыслящий человек. Когда спартанцы однажды попросили военную помощь у Афин, те в ответ им прислали двух флейтистов. И они играли перед идущим в сражение строем так, что под впечатлением этой музыки Укреплявший мужество и решимость, спартанцы победили. Вот так родилась военная музыка, так что, прости за банальность, когда говорят пушки, музы все-таки не молчат. Ты боевой барабан, хоть там-там дикарей, особо-то, с искусством не равняй. Пламенные статьи, патриотические стихи вот вся военная литература. Лозунг, Родина или смерть, вот литература войны. Видите ли, уважаемый мой друг, независимо от того, подошли вы к моему столику в этом кафе как поклонник или как критик, существует обширный круг любителей настоящей литературы, которые убеждены в необходимости соблюдать условленный эстетический канон, богатый словарный запас, владение метафорой, умение изящно и даже прихотливо строить фразу, отсутствие вульгаризмов, а также приветствуются о Интонационное разнообразие – все это полагается обычно стилистическим мастерством. Умение работать с деталью, создавать выпуклые характеры и запоминающиеся портреты, эмоциональный эстетический эффект крайне одобряется и производит впечатление, осмелится бы я так это сформулировать, а еще любит легкую и элегически печальную, совершенно бесконечную, как веревка изо рта факира, Фразу на несколько страниц, чтоб вся через запятую никаких точек, и обязательность с ниспадающей интонации, такое живописное историческое перечисление подробностей и сцен минувшей жизни. Но ведь это все техника, друг мой, это всего лишь техника. Каждый писатель обязан владеть, коль уж взялся за литературное ремесло, но техника это ни в коем случае не должна подменять глубинной сути, смысла, произведения. Вот круглый столик, за которым мы сидим. Прессованный мрамор, крышки, серый и пестрые, как голубиное яйцо, две кофейные чашки на блюдцах и два бокала заняли всю поверхность. Хозяин использует площадь заведения, люди протискиваются к месту боком. Узатый месье задел соседей, там шатко задребезжала железные ножки стульев проскребли по каменному полу, дождевая пыль влетела в открывшиеся двери, пожилая пара отряхнула и сложила зонты. В зеркале застойка отразилась синяя вспышка молнии, зашипела кофеварка, и тут же огромными и круглыми жестяными орехами рассыпался над крышами гром. Но прекрасный Париж, бульвары и площади, памятники и каштаны, грифельный чертеж в фиолетовой дымки, еще никаких мигрантов, был вчера, а сегодня Боинг, срезая южную оконечность Гренландии, томительно тянется на юго-запад, На юг, вдоль канадского побережья, зеленая зубчатая кромка граничит с синью вод. Солнце перемещается в иллюминаторах. Поднимите шторки. И вот мы заходим, наконец, на посадку в JFK. А лица у пассажиров небрежные и спокойные ровно настолько, чтобы всем была заметна эта небрежность и спокойствие. А на самом деле каждый второй представляет себе командира корабля за штурвалом. Мужественное лицо, уверенный взгляд — Свежая сорочка с галстуком — все под контролем. Наивные души не знают, что самолет сажает компьютер. Но колеса уже стукнули и покатились под полом. Теперь пора перейти к отдельным лицам, к отдельным судьбам и характерам. Гладкая личика Шатенки в шестом ряду, непротрезвевшие после победы хоккеисты в конце хвостового салона. А вот и полные надежды глаза юноши, закрывшего компьютер. И вся его судьба впереди, полное падение и побед — «Да я напишу тебе роман о любом человеке, его детской дружбе и первом дне в школе, и как старели его родители, время первых любовей время свадеб, время рождения детей и окончания ими школ, время похорон родителей. Но до этого деньги и образование, внешность и фигура, сомнения в себе и безграничная юношеская самоуверенность. И каждый день, каждая минута, и чем пахнет в Макдональдсе и в гараже». Дорогой парфюм на день благодарения жене бурбон в баре. Чем отличается шелест листвы в парке от шелеста шин на шоссе? И твой первый миллион, и твоя первая ночь на улице. И каждая минута полна мыслей и чувств. И каждый миг происходит общее движение мира вперед. Это общее движение складывается из каждого мига каждого человека. Я напишу тебе тысячу романов о людях и судьбах, драмах и комедиях. «Успехах и провалах», тысячу романов, брат, как нехрен делать!» «Но насчет вперед. Куда движется мир?» «Я тебя спрашиваю, куда мы пришли?» «Куда мы пришли?» «Вот нахуй главный роман!» Человек сейчас хочет понять, если он был за все хорошее и следовал призывам, почему же получилось так плохо? Ему надо разобраться, где его обманули. Что пошло не так? Почему снова, как всегда, как всегда, добродетель поверженно торжествует порог? Почему ложь снова насмехается над правдой? Почему кто работает, тот же еще и виноват перед нахлебником? Почему собственные дети плюют ему в лицо? За что? Почему здравый смысл и безумие поменялись местами? Почему извращение возведено в норму и теперь преследует эту норму? В чем же смысл и логика всей этой страшной катастрофы? Это все шестьдесят шестой сонет Шекспира, милый. И истина, презираемая как наивность и зло, повелевающее добром. Ничто не ново под луной. Кроме одного. Никогда еще, никогда в истории не было так плохо, так ужасно, так безнадежно, как сейчас. Никогда еще не сбывалось в действительности, что пиздец всему. Надежда умирает последней, вы говорите? Вот о смерти надежды. Надежды. Сейчас и речь. Тому, кто умирает от подлой раны в спину, факт банальности смерти участь не облегчает. Он хочет только двух вещей. Выжить и найти и покарать подлого убийцу. Философская лирика ему сейчас не нужна. Вот если он выживет и придет в себя, и покарает гада, и все дела его наладятся, то в свободное время, сытый и спокойный, он может погрузиться в философские размышления и насладиться шедеврами мировой лирики. Но сейчас ему не до этого. Вот поэтому я часто вспоминаю давно забытого Вонигута. Я никогда не мог понять, как люди играют в придуманные игры, когда на свете столько настоящих игр. Я вспоминаю Киплинга. Ты играешь большую игру. На кону не только жизнь расы и цивилизации. Но больше того, наша история, память о нас, смысл жизни тысячи поколений предков и будущее потомков, быть ли им вообще. И еще одно главное, это уже второе. Человеку нужны силы, чтобы не сломаться и выжить. Ему нужна сила, нужна гордость, нужна вера в победу. В свою личную победу в жизни. Но вера в нашу общую победу ему тоже нужна. Человеку потребно знать, что он прав, что он трудяга, боец, соль земли и столб мира, что есть у него много мелких и разных грехов и грешков, но нет на нем вины за неправильность этой жизни. Если человек знает, что он сын великой расы и великого народа, великой страны, великой культуры, что за ним славная история его предков, что его земля полита их потом и их кровью, и в этой земле покоятся их кости. Этот человек непобедим, и этот народ непобедим. А для этого не нужны книги. В смысле, билетристика. Не нужны Фолкнер и Хемингуэй, и даже Марк Твен с Юджином О'Нилом тоже не нужны. О дерьме вроде Миллера или Буковски я вообще не говорю, это понос больного времени. Для этого, брат, нужны проповедники, и нужны вожди. Нужны сильные и храбрые, люди от этой жизни, а не от вымышленной в книгах. Нужен вождь и пророк, который соберет миллион человек на площади, а еще сто миллионов затаят дыхание перед телевизорами или с телефонами в руках. И тот, кто силен их силой и горит их жаждой, скажет им, прокричит им громовым и сорванным голосом, и слезы ярости и любви будут звенеть в его голосе. Этот избранник истории и народа выразит все то, что сжет и томит их души. Он прокричит им об их гордости и об их унижениях. о трудах, плоды которых у них украли, о родной земле, которую завещали им отцы и деды, и о враге, который поработил их ум и забрал их силу. И тогда каждый станет бойцом, и каждый станет кровным братом ближнему своему, ближнему, а не всякой швали, паразитом и кровососом. Вот поэтому, брат мой, я пишу, как могу. И настолько Всевышний дал мне сил о нашей трагедии наших врагах. Как умею, я раскрываю людям глаза на происходящее. Насколько хватает моего ума, я пытаюсь освободить их ум от паутины лжи и фальши, которые опутали нас, негодяи. Всемирные негодяи, желающие владеть всем и превратить нас в покорных животных. Я напоминаю людям, что они хозяева мира, и любой, кто хочет унизить их, должен быть уничтожен. Пусть не сегодня. Пусть не здесь и сейчас, но необходимо хотя бы понимать, что поработители наших умов и душ заслуживают уничтожения и позора. Я призываю людей жить своим умом и не верить сладкоголосым сиренам нового мирового порядка. Я утверждаю вечные истины. Хороший работяга должен жить хорошо, плохой — плохо. А паразит не должен жить вообще. Я приговариваю, вор должен сидеть, а убийца — висеть. и пусть каждый живет в своем доме и не идет жить в чужой. Никто, кроме нас. Нынешний римский поп – левацкая мразь, продажная тварь неосоциалистов. И тогда напоминаю я, мы создали великую, христианскую, евроатлантическую, белую цивилизацию, и никто не смеет отменять десять заповедей господних. На том стоим и стоять будем. Не воруй, не убей, не лжесвидетельствуй. Почитай отца своего и мать свою, не мужеложествуй. Настало время сильных людей, брат, настало время оружия. Победят и оставят семя свое храброе, и сгинут слабые. И самый страшный грех в такие дни — это слабость. Слабость, нерешительность, неуверенность в себе. Время думать и время действовать. Время сомневаться и время принимать решения. Барабаны грохочут в моем мозгу. «Боевые флейты поют в моей душе! Дерись и побеждай! Будь сильным и не умри!» «Да пойми ты, вот и настал Армагеддон!» Свет и тьма вступили в последнюю борьбу. Или победит человек, или мрази. Дети сатаны в человеческом облике соединятся с машинами, компьютерами, электронными устройствами, и киборги придут в наши дома, отнимут наш воздух и наш хлеб». И кончится история человечества, и начнется история постчеловечества, цифровых программ в чипах, породненных с генетически модифицированным сверхчеловеческим существом. Вот поэтому билетристика кончилась, брат. Она возродится. Когда мы победим, и если победим. И я пишу о том, что нам приказано выжить. Судьбою и Богом. Историей и нашей гордостью нам приказано выжить. Все остальное не стоит выеденного яйца».